Планетарная система Авалон, восьмой сектор. Планетоид Страж, ремонтный корабль Прыгун. «Заткнись!» — крикнул Рэндалл, когда на экранах раскинулась бездна с редкими белыми искорками звезд. «Заткнись, Сеймур. Он лихорадочно шарил по виртуальному пульту управления, пытаясь одновременно следить за десятком открытых информационных окон, и ему было не до истерики помощника. Прыжок прошел удачно, об этом можно было судить по тому, что прыгун еще цел. Это было самым главным, на сканерах ближних и дальних не было ничего, кроме пустого пространства, да огромного куска камня, планетоиды, что вращался вокруг звезды Авалон по самой дальней орбите. Последнее небесное тело в этой системе, что хоть как-то можно назвать планетой, Окраина, дебри – самое укромное местечко, какое только пришло на ум Маршалу перед слепым прыжком внутри системы. Все отлично. Вот только Сеймур сорвался, когда понял, что собирается делать капитан, завопил во весь голос, да так и продолжал орать, пока Рэндалл на него не прикрикнул. Рэндалл, разобравшись с координатами, послал стандартный сигнал бедствия, предписанный инструкцией по всем доступным каналам а потом подключился к внутренним системам и пробежался по данным с датчиков. Все в порядке, прыгун цел невредим, все системы работают в штатном режиме. Идеальный прыжок, как будто по наводке диспетчера. Память не подвела, а вычисления, что маршал сделал в уме, руководствуясь больше наитием, чем данными, привели его сюда, к скале, известной как Страша Валона. месту, где было меньше всего мусора, как природного, так и строительного. Чудо из чудес, что они не наткнулись на какое-нибудь тело крупнее обычной пыли. Мелкий метеорит не пробьет броню прогуна, а вот обломок строительных лесов или потерявшийся спутник связи запросто. Где-то неподалеку должна была болтаться база почты, но на датчиках прогуна не было никаких сигналов. Маршал подозревал что она была уничтожена врагом, но не стал привлекать к этому факту внимания экипажа и так поводов для паники хватает убедившись что все целы а корабль не пострадал рэнди со вздохом облегчения откинулся на спинку пилотного ложа и обернулся к помощнику тот подобрав под себя ноги сжался в комок, пытаясь целиком забраться в свое кресло управления выглядел сеймур неважно. Тощий и бледный, он и раньше не производил впечатления цветущего здоровьем космолетчика, а теперь и вовсе побелел, как простыня. Мокрые от пота волосы стояли дыбом, а узкое лицо свело гримасы ужаса. Сеймур тихо позвал Рэндалл. Тот вздрогнул и вцепился зубами в рукав пилотного комбинезона, подавив зародившийся крик. Маршал глубоко вдохнул холодный очищенный воздух рубки и досчитал про себя до пяти. Он тоже был на грани срыва, но старался подавить в себе любые эмоции. Он капитан, ему нельзя слетать с катушек, ему нужно быть выдержанным и деловитым в любой ситуации. По инструкции положено, даже если только что на его глазах погибли тысячи земляков, друзей, коллег, атакованные безжалостным врагом. «Помощник капитана Сеймур Линг», – медленно и разборчиво произнес Рэнди. «Приказываю вам немедленно активировать медицинский контур пилотного комбинезона. Исполняйте!» Сеймур, застанав, бросил на капитана укоризненный взгляд и медленно поднял руку к груди. Коммуникатор, разобрав команду, включил медицинскую аптечку комбинезона, диагностировал состояние хозяина и через напульсник, ощетинившийся ворсом из микроскопических иголочек, впрыснул в кровь дозу успокоительного. Помощник капитана Сеймур снова позвал Рэндалл. «Приказываю вам считать до пятидесяти, медленно, вслух, исполнять». Тот вздрогнул, как от удара, и, не выпуская из зубов левый рукав, что-то забормотал себе под нос. Судорога, похоже, свела мышцы челюсти, но Рэнди надеялся, что через минуту медицинский коктейль подействует. Отвернувшись от напарника, он вызвал виртуальное управление кораблем и настроился на внутренний канал, включив визуальную поддержку. «Джаред!» — позвал он. «Ты где?» «Главный трюм, босс!» — немедленно откликнулся инженер. «Мы тут это... зависли немного». Рэндалл переключил камеры, и перед ним открылась картина главного трюма – огромной пещеры, что занимала большую часть прогуна, и служила обычно складом для тяжелой спасательной техники. Сейчас же трюм был забит телами в спасательных комплектах, что плавали в невесомости, сталкиваясь друг с другом. Все это чертовски напоминало суп из человечины, и Рэндаллу стало немного не по себе. «Доложи обстановку», – велел он Джареду. Будь с тобой?» «Мы тут все вместе», — откликнулся тот. «Обстановочка отличная. Болтаемся, как говняшки в проруби, а включать движки скафандра рядом с людьми не положено». «Что там на вас нашло? Что за прыжки, Кэп?» «Все живы?» — спросил маршал, нахмурившись. «Есть повреждения?» «Видимых повреждений нет», — отрапортовал Джаред, осознав, что капитан вовсе не расположен шутить. Насколько мне видно, система в штатном режиме. Потерь и ранений у экипажа и пассажиров нет. Как гости. Тут четверо ребят из порта, охрана. Они вроде потихоньку сортируют своих, разбираются в сигналах спас-комплектов. Интересуются, когда мы наконец будем на складе. Рутся сделать второй рейс. Рэндалл скрипнул зубами и тяжело задышал. Потом, взяв себя в руки, медленно произнес. «Джаред, дай им какой-нибудь из внутрикорабельных коммуникаторов. Или подключи их к нашим системам. Потом бери буча и срочно поднимайтесь в рубку. У нас нештатная ситуация. Ребятам из порта скажи, что прыжка в ближайшее время не будет. Пусть найдут среди эвакуированных тех, кто не пострадал и может им помочь». «Вас понял, капитан», — отчеканил Джаред, — по тону капитана определивший, что дела идут, неважно, и шуточки лучше припасти до лучших времен. Рэндал отключил камеры и повернулся к Сеймуру. Тот уже лежал на спине ровно, откинув голову на мягкий подзательник кресла. Заметив взгляд капитана, Сеймур перестал сосредоточенно тянуть носом в воздух и дернул рукой. «Все в порядке», – тихо сказал он. «Я сейчас. Еще минутку. Извини, Рэнди». «Отдыхай», – буркнул капитан, возвращаясь к данным о состоянии корабля. Маршал был очень недоволен Сеймуром, но не мог его винить. «Парень – хороший помощник, неплохой пилот, отличный специалист по сетям связи, но не военный. Побывать под огнем противника, увидеть, как расстреливают твоих беспомощных друзей и остаться спокойным – это не каждому дано». Сам Рэндалл держался за свой чин капитана, и только осознание ответственности, что лежало на его плечах, удерживало от истерики. Чтобы отвлечься, маршал быстро прогнал диагностику систем, перевел корабль на режим повышенной готовности и прикинул, куда еще в системе можно прыгнуть вслепую. Мест, не засоренных мусором между планетами, было достаточно, но Рэнди их не знал. Он мог навскидку выдать десяток координат баз станции причалов, где регулярно бывал прыгун. Но вокруг них хватало мелких объектов, как искусственных, так и натуральных. Прыгать вслепую в зону, где царит транспортный хаос, самоубийство. Он так и не выбрал место следующей парковки, когда в рубку заявились Джарет и Буч. Борт-инженер, как всегда, бодрый и неунывающий, быстро занял свое законное третье ложе, присел на краешек в нарушение всех инструкций и преданно возрился на капитана. Стажер, высокий печальный паренек с грустными глазами, чем-то напоминавший Сеймура, осторожно подошел к своему месту, дополнительному креслу управления, что стояло у стены. Фактически это была переделанная спасательная капсула, что была подключена к системам корабля. Вполне полноценное рабочее место, но не слишком удобное. Сеймур тихо позвал капитан. Помощник со стоном приподнялся и сел, спустив ноги на пол полурубке. Выглядел он неважно, словно только что переболел лихорадкой. Но его уже не трясло, а взгляд стал осмысленным. Рэнди решил, что больше тянуть не стоит. Значит. «Так», — сказал он, прожигая взглядом Джареда, что выглядел так, словно собирался рассказать очередной анекдот. «Во время эвакуации наш корабль был атакован врагом. Мы, как вы знаете, снялись с точки и по приказу руководства вернулись к месту базирования, к складу». Рэндалл замолчал и пожевал губами. Ухмылка на губах Джареда медленно угасла, а его лицо вытянулось. Борт-инженер был весельчаком, а не дураком, и догадался, куда клонит капитан. «Да, с горечью, — сказал Рэнди, — враг, выигравший битву на орбите Камелота, последовал за нами. Склад уничтожен, целиком. Погибли многие малые суда. Нам удалось уйти. Я выполнил слепой внутрисистемный прыжок, и сейчас мы на орбите Стража Авалона. Наши военные силы разбиты». Планета атакована, связи нет. Мы сидим на окраине системы. Такова ситуация. Джаред подался вперед, собираясь что-то сказать, но передумал, опустился на место и лишь покачал головой. Буч оперся руками на спинку своего ложа, и его лицо пошло красными пятнами. Сеймур тяжело вздохнул, но тоже промолчал. Они все смотрели на своего капитана, ожидая дальнейших слов. Команда верила, что маршал, как всегда, вытащит их задницы из новой передряги. У него всегда ведь получается этот трюк. Они ждали от Рэндала продолжения, а он не знал, что сказать. Просто смотрел на свою команду, не в силах признаться в том, что сам не знает, что им сейчас делать. Что у него на руках? Мальчишка-старик и помощник-истеричка. И полный трём раненых. Запасов жизнеобеспечения хватит на неделю. Энергии на десяток внутрисистемных прыжков. После чего придется сделать перерыв. А потом искать антиматерию для подзарядки генераторов. В принципе, можно прыгнуть и на догору. Энергии на один раз хватит. Но это только если жить надоело. Без прямой навигаторской линии невозможно оценить смещение звёзд систем А уж что творится в данную секунду в точке вероятного прибытия, известно только тому, кто эту точку видит в данный момент. «Плохо дело», — изрек, наконец, Джаред, требовательно глядя на капитана. «А, босс?» Рэнди не знал, что ему ответить, и потому не ответил, но и взгляда не отвел. Команде нельзя думать, что капитан не уверен в своих силах и не держит ситуацию под контролем. «Капитан маршал подал голос стажер, — «а нет ли связи с Камелотом? Мои родители?» Сеймур, — откликнулся Рэндалл, — «займись связью. Попробуй поймать хоть что-нибудь». «Есть», — слабым голосом отозвался помощник. «Сейчас попробуем». Рэнди тут же ухватился за эту идею. Чтобы команда не думала лишнего, нужно занять ее делом. «Джаред», — сказал он. На тебе пока забота о наших пассажирах. Постарайся всех устроить и вытащить из мешков тех, кто нуждается в срочной помощи. Да и остальных надо освободить, пока у спаскомплектов не кончился ресурс. Нагрузка на канализацию сильно возрастет, — с печалью в голосе отозвался борт-инженер без тени улыбки на лице. «Сами знаете, Кэп, это наше слабое место. Воздуха хватит, воды и еды найдем» а очередь в сортир будет от носа до кормы. Рэндалл сначала не поверил своим ушам и бросил на Джареда обжигающий взгляд, но потом разглядел слабую улыбку на губах стажера и понял, что старый пройдоха прав. В отчаянном положении нельзя самому быть отчаявшимся. «Пусть гадят в свои спас комплекты, в тон инженера отозвался тот. «Там система регенерации дней на пять». «Сойдет на первое время», — одобрил Джаред. «Шеф, а можно попробовать связаться с военными?» «Я уже пробую», – отозвался Рэнди и тут же сообразил, что это чистая правда. Сразу после прыжка я послал аварийный сигнал по всем доступным каналам, в том числе и на закрытых частотах, закодировав вызов кодом, что нам переслал капитан Эванс перед тем, как взорвал маяк. «Отличный ход, босс», – одобрил Джаред и криво улыбнулся. «Разрешите приступать к работе?» «Да, займись гостями, пока мы дожидаемся ответа», — отозвался Рэнди. «Приставь к работе охрану порта. Буч, остаешься тут». «Сеймур, что там с эфиром?» «Глухо», — отозвался помощник. «Дальней связи совсем нет. А ближнее сюда не добивает. Принимают три слабых сигнала СОС, ориентировочно это автоматические маяки военных кораблей. Вернее, того, что от них осталось». «Попробую каналы связи между автоматическими станциями», – посоветовал Рэнди. «У них собственные передатчики, независящие от центра. Может, кто-то подключился к ним и общается по их сетям». «Далековато, но я попробую», – отозвался Сеймур, и Рэнди с облегчением вздохнул. Помощник, кажется, окончательно пришел в себя. «Ты как? Успел разобраться в системе жизнеобеспечения?» – спросил он у стажера, что все еще цеплялся за спинку кресла. «Немного», — ответил тот, и в его глазах мелькнула искорка испуга. «Джаред показывал мне». «Он готов, босс», — тут же вмешался борт-инженер. «Мониторинг сетей жизнеобеспечения и тестирование вполне потянет». «Отлично», — отозвался Рэндалл. «Буч, давай на место Джареда». «Все как на практике. Садись, подключайся к внутренним сетям и займись сегментами жизнеобеспечения. Проверяй все показатели». Если где-то в системах сбой, то запускай режим тестирования и устранения неполадок. Возможно, придется что-то перезапустить. Но ты не бойся, перезапускай. Только сначала предупреди, что собираешься отключить. В общем, займись хозяйством. Доступно? Есть, капитан, — отозвался стажер, вновь покрываясь красными пятнами. Рэндалл махнул рукой на Джареда, и тот поднялся, освобождая место стажеру. «Как вернешься в трюм», — сказал ему маршал, — подключи тех охранников к внутренним каналам. «Как хочешь, но сделай, хоть напрямую проводом в розетку. Мне нужно с ними поговорить, но пользоваться общей связью я не собираюсь, понял?» «Так точно, Кэп», — отозвался борт-инженер. «Оно и верно. Не стоит гражданских пугать раньше времени». «И еще», — начал Рэнди, но не договорил. Экран перед ним взорвался красной вспышкой, сигнализируя о появлении рядом с кораблем выброса энергии. Сеймор испуганно вскрикнул, а маршал, проклиная себя за болтливость, тут же подключился к режиму экстренного старта и только после этого вывел данные сканеров на экран. И вовремя, недалеко от прогуна темное пространство расцвело голубым цветком, и из его центра выскользнул корабль. Маленькое серебристое веретено, при взгляде на которое у Рэндалла сердце упал камень. Патрульный катер валона. Слава небесам! «Наши!» – констатировал Джаред, не отводя взгляда от экрана. Рендал же принял входящий сигнал и вывел его на экран. Тот, впрочем, остался серым, визуальную связь катер не включал. «Корабль, назовитесь!» – потребовал невидимый пилот катера. Ремонтный корабль, спасательная служба, борт 502, на связи капитан Маршал. Представился Рэнди, хотя это было чистой условностью, данные о прыгуне наверняка уже на экране у вояки. Экстренная ситуация, на борту две сотни гражданских, эвакуированных с разрушенного космопорта. Нужна разгрузка и перезарядка систем. Повреждений жертв нет. Принято прыгун, отозвался военный и, немного помолчав, добавил. «Откуда у вас военный код?» «Его передал мне капитан Эванс с патрульного катера, борт 025», — признался Рэнди. «Это было во время атаки на маяк. Капитан Эванс приказал моему кораблю уходить и оставил для связи этот код». «Принято», — отчеканил командир. «Прыгун, готовьтесь принять координаты прыжка». «Ого», — выдохнул Джаред. «Кажется, нам чертовски повезло». Рэндалл открыл прием, и военный катер передал закодированный сигнал в автоматический навигатор прыгуна. «Следуйте по указанным координатам к месту сборок судов», — сказал пилот. «По прибытии свяжитесь с диспетчером, используя военный код. Получите свой канал связи, после чего немедленно свяжитесь с командованием флота». «Принято», — откликнулся Рэнди, запуская автонавигатор. «Спасибо, катер Борт-012. Удачи вам, ребята». Уже совсем другим тоном произнес пилот. «И помолитесь за беднягу Эванса. Если бы не он, вас бы не нашли». «Спасибо еще раз», — отозвался Рэнди и тут же переключился на внутренний канал. «Экипажу занять свои места. Готовность к прыжку минус один. Джаред, по громкой связи предупреди ребят в трюме». Откинувшись в кресле, маршал подключил автоматику, включил маршевые двигатели и начал разгон, уходя все дальше от стража Авалона. Патрульный катер остался на месте, дожидаясь, пока его подопечные выполнят распоряжение командования. Рэнди на секунду включил бортовые огни, мигнул военному на прощание, а потом, убедившись, что все на борту оповещены о прыжке, активировал гипердрайв.